скрежетали автомобильные тормоза и бледнели шоферы. Значит, не забудете, втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой. В Ейск для лежания одно жесткое». Когда его отводили в районный отдел милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет. Вы, милиция, вы все можете, говорил он жалобно.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 слишком влиятельные знакомые а чудное правило покупать билеты в кассе почему-то было забыто 1932 год